«Ничего не понял». «Иди!» – сухо сказал мастер, и заплат удалился, втянув голову в плечи. Он был странным парнем, иногда на него находило просветление, и он мог прочитать по вкусу самое сложное послание, но если что-то упускал с самого начала, сразу сдавался. Вот как сейчас. Шмель проводил его взглядом, потом посмотрел на оставшиеся кувшины. «Что внутри?» В напитке, доставшемся в опуху, было изречение о дорогах. Цвет тыквенный, скорее всего, цветка волосинейки – ингредиента, означающего усилие, преодоление. А вот полностью прозрачный напиток заплата, скорее всего, содержал отрицание, потому что частица «не», как правило, отбивает цвет жидкости. «Так-то вы их учите!» Громко сказала женщина в толпе, и шмель вздрогнул. «Обалбесами выставляете? Все-то вам не так. Нарошен, что ли?» Учитель, не обращая внимания на крики из толпы, кивнул плюшки. «Выбирай». Тот выбрал быстро, шмыгнул носом, горестно покачал головой, разглядывая бледно-зеленое содержимое стакана. «Учитель, я, наверное, и не пойму ничего. Язык обжег, нюх потерял». Не такой безнадежный, как лопух, и не такой малодушный, как заплат. Плюшка пришел сюда, чтобы учиться дальше. Его прочитания были фальшивы. Он играл на публику, заранее готовясь сказать «я мог бы в сто раз лучше, вот только язык». Он сделал все по науке, и ладонью провел над стаканом, и принюхался справа налево, а не наоборот, и жидкость потрогал с первокончиком языка, потом взял на губы, потом только набрал полный рот. «Дерево не бегает, а стоит», — сказал уверенно. «Какое дерево?» «Елка или ясень?» «Ясень стоит и не убегает». «Попробуй снова», — устало велел учитель. Плюшка напрягся. «Это из-за того, что я запаха не чую». Он чихнул, чтобы все видели, как он простужен, и снова отхлебнул от стакана, сморщивая лицо, как от кислого. «Ясень». «Находится неподалеку». «Будто и нет у тебя ни чутья, ни вкуса», — учитель мрачнел на глазах. «Сказано, яси не заяц, от топора не убежит. Что ты мне плетешь? Я-то на тебя надеялся». «Это из-за того, что я...» «Тихо, постой пока. Вы двое выбирайте». Двенадцатилетние близнецы Окра и бык одно время были любимцами учителя. Языки у них были на диво чувствительные. Правда, в последние месяцы мастер охватил к ним, потому что мальчишки увиливали от скучной и трудной учебы как могли. Сейчас, нарушая правила, учитель налил ему два стакана из одной бутылки. Жидкость была прозрачной. Собака! Первым сказал Окра. Собака! Эхом откликнулся бык. «Что, собака?» У мастера раздувались ноздри. «Не зови собаку, покусает!» Без тени сомнения выпалил окра. «Не зови чужую собаку!» Подоспел бык. «Покусает до крови!» «Врать вы, мастера!» Учитель оглядел обоих с презрением. «В послании сказано, не называй собаку овцой, а свинью коровой!» Идите домой оба, видите вас не могу. Ты, он обернулся к шмелю, так резко, что тот подпрыгнул. Будешь пробовать еще позорить меня или домой вернешься? Толпа вокруг шумела все определеннее. Дети в чем виноваты? Что же ты за учитель такой? Боишься, что ученик тебя за поезд заткнет, потому и не учишь? Цену себе набиваешь некрасиво. Многие, поднимая свой голос, нарочно оборачивались к креслу, где бесстрастно выседал глаза и уши. Погляди ему, донеси до князя, что за безобразие творит здесь мастер-языковед!» Шум, в котором все яснее проступала злость, здорово мешал шмелю, когда он принимал в дрожащие руки стакан с кроваво-красной жидкостью. «Первое — запах. Пусть заполнят тебе ноздри, ты все равно ничего не поймешь, зато настроишься на нужный лад». Никогда не говори, на что похож запах. Не сравнивай ни с едой, ни с цветком, ни с глиной, ни с выгребной ямой. Отпусти свой разум, просто почувствуй. Зачесались ноздри, запах был такой тонкий, что шмель перестал его ощущать, уже через несколько секунд. Теперь вкус. Четыре направления смысла. Соленый, как воля, сладкий, как степень, кислый, как движение, горький, как время. И такты послевкусия, потому что настоящий вкус всегда разворачивается, всегда течет. Здесь четыре связанных понятия, всего четыре – дом, помощь,